Пять членов комиссии. Рекорд для Альянса. На мгновение остановившись на пороге, я оглядела присутствующих. Айсир Элинари. Доверенный самого кесаря Прайды. Айсир Дивари. Руководитель финансового отдела Прайды. Айсир хайту Правая рука кесаря арайдена Сам Айсир Элери. Сам Айсир Элери. Худой, нервный лариц изгнанный из собственной страны, зато достигший невероятных карьерных высот в Прайде. Вот уж кого я была рада видеть. Он, вероятно, тоже. Поэтому первым и воскликнул. Катрион, бесконечно приятно видеть вас. Все это было сказано с примерзкой ухмылкой и тоном, допускающим восприятие сообщения с обратным смыслом. И все пришло в движение. Пятый в комиссии Айсир Лайхоро мрачно выругался и уставился на моего отца. Отец постарел. Он сидел в своем кресле и казалось, словно он состарелся на десять лет, бросить в смоляных волосах и выражение абсолютной растерянности на лице. Но он нашел в себе силы подняться, чуть пошатнувшись и схватившись за край стола, чтобы удержать равновесие. И во мне вспыхнула злость. Их пятеро. На одного отца. На протяжении, вероятно, многих часов. Я поспешно подошла к отцу, обняла и ощутила, что он едва не сотрясается от сдерживаемых рыданий, но не время и не место давать волю эмоциям. — Отец, я сотру ухмылки с их наглых рож прошептала я, откликая по от подсантиментов. — предоставляя полную свободу действий, — устала, но радостно ответил король Айтлона. Я отошла от отца. С вежливой улыбкой чуть склонила голову в знак приветствия. Уничтожение противника всегда нужно начинать с вежливости. Но А теперь можно и приступить. Благородные айсиры Прайды. Вот после этих слов, не веря в глазах тех немногих, кто еще не понял, что это действительно я, сменилась яростью. Рада видеть вас на территории Айтлона. Но будьте столь любезны мне сообщить, ээээм, с чем пожаловали. Я была в своей стихии. Они это знали, но не могли понять причины моей уверенности и в себе, и в незаконности их действий. — Айсир Акатриона, — начал, как и всегда, Айсир Илери, — позвольте начать с того, что мы рады вашему возвращению. — Позволяю. — Да, я стерва, чем я горжусь. Айсир Илери нервно сжал перо, но продолжил, сохраняя выражение любезности на лице. — Мы бесконечно рады увидеть вас. После моего позволяя ничего иного он сказать уже не мог. — Вы желаете видеть меня бесконечно? — насмешкой и ирония. Вот что всегда выводили Айсира и Лери Ну и радовало меня. Айсира Катриона. Кстати, именно он в секретных донесениях называл меня не иначе, чем Утырка. Айсир и Лерри? Я сменила милость на гнев. Оставьте сантименты. Я задала конкретный вопрос и жду конкретного ответа. Вы не на совете. Посему говорите по существу. И кто унижен в данной ситуации? Правильно, не я что очень льстит моему самолюбию. — Мы расследуем нарушение прав Даларии и незаконное присвоение Айтлоном территории, именуемой Гатмир, — выдал Айсир Илери и, сложив руки на груди, ожидал моей реакции. — Ммм, видимо, это было его личной инициативой. — Как же мне жаль вас, Илери, бесконечно жаль. — Присвоение территории? — я изобразила искреннее удивление. «У нас имеются достоверные и неоспоримые факты», включился в разговор Айсир Элинари. Его мнению Кесарь доверял больше, чем своему собственному, но ну или позволял Элинари так думать. «И мы предоставили их Айсиру Ароилю». Отец невольно кивнул, признавая поражение. «Бедный папа. Исключительно из жалости к нему придется прекратить этот фарс». «Но благородные Айсиры...» Я выдержал эффектную паузу. «Как можно называть...» незаконной Долгосрочную аренду? Разве за время моего отсутствия кесарь арайден столь бездумно изменил законодательство?» И уже издевательское. «Сомневаюсь!» повисла тягостное молчание. «О да! С их губ были готовы сорваться слова о невозможности подобного, о моих умственных способностях, в конце концов. Но суть в том, что именно эти люди слишком хорошо меня знали, посему даже вопросов не последовало. жаль Я надеялась поиграть еще немного. Эффектно развернув сверток с документами, я аккуратно раскрыла конверт, пробежала пальцем по соглашению и достала подписанный динаром договор о долгосрочной аренде, аннулируемый подписанием основного соглашения. Именно договор я и передала акулам политических интриг, а само соглашение вручила отцу. Вторые экземпляры я предусмотрительно оставила у себя. Знаю этих зубастых, с них станется разлить что-нибудь на документ. Подобное я и сама неоднократно проделывала. Молчание нарушил отец, удивленно взглянув на меня, неуверенно протянув. Кат, ты уверена? Мы обсудим позднее, мгновенно отозвалась я. Но да, я более чем уверена. Я доверяю твоему мнению, но... Да, обсудим позже. Отец кивнул, свернул соглашение и с улыбкой посмотрел на меня. Папа уже был согласен, я это видела. И данный факт вызывал волну непримиримой ненависти к этим айсирам. Как можно было за 12 дней совершить подобное с гордым королем Айтлона? Уничтожу. Всех и каждого. Айсира Катриона. Айсир Хайта небрежно швырнул договор на стол. Вы понимаете, что нам потребуется доказательство? Нет. Мой голос был излишне резок. Я не понимаю. Но через 13 дней действительность и законность данной документации Вам подтвердит сам Айсир Динар Грахсовин. Однако, я не забуду о вашем недоверии. Хайта побледнел. Да, мой милый, теперь я приложу все усилия, чтобы широкая общественность узнала о вашей недостойной связи с личным секретарем мужского пола. И это не акт возмездия. Мне необходимо удалить сильных игроков с политической арены, прежде чем я доверю Айтлон Динару. Я прошла и села в свободное кресло выражая готовность ответить на вопросы. Вопросов не было. Была ненависть, не неприкрытая даже подобием вежливых улыбок. Я тоже позволил себе злорадную хмылку, искренне наслаждаясь моментом, а также подсчитывая прибыль. Им же приходилось считать убытки. Айсир Иллинари только что лишился подарков в виде значительных сумм, которые мы предоставляли ему для того, чтобы факт владения Гатмиром реже всплывал на заседаниях Альянса. Айсир Дивари уже может забыть о беспроцентных кредитах. Айсир Лайхора отныне сможет обратиться ко мне с просьбой выкупить векселя по закладным. Азартные игры проделывали невероятный бреши в его финансовых делах. Похоже, мы еще и получим выгоду от разрешения данного конфликта. Но все же один весьма нежелательный для меня вопрос нашелся. «Айсира Катриона!» Голос Айсира Элери источал любезность. «А позвольте полюбопытствовать, почему на вас наряд невесты Орских степных племен, и даже если я правильно рассмотрел вышивку, наряд невесты клана Шеркаш?» Отец выронил вновь читаемое соглашение, уже поднимающийся Айсир Дивари грузно опустился в кресло, но я вновь была в центре внимания. «Се, Илери, ты меня взбесил!» Царственным жестом чуть поворачивал голову в его сторону и, учтиво, произношу позволяю любопытствуйте туше мой дорогой асир и лири покраснев от гнева ларрид все же решил удовлетворить свое любопытство так почему же на вас дорогая Асира Катриона, наряд невесты клана шаркаш невероятно он все же решился повторить собственный вопрос видимо ответ аир считает весьма важным Ну что же я отвечу не видите ли Вежливо и любезно начала я. «Если я отвечу на этот, несомненно, личный вопрос, я лишу вас долгих ночей размышлений над данной загадкой. Разве я могу столь уважаемого Айсира лишить чего-либо? Ах, я не пойду на это преступление, и не просите!» Он сдержал свои эмоции, чем заслужил мое искреннее уважение. «Что ж, Айсир Хайта поднялся, полагая, нам следует отложить дальнейшее разбирательство», до появления Айсира Динара Грахсовина. Они надеялись, что я прощу подобный акт недоверия Айтлону? Напрасно. Айсир Хайта, я тоже устала. Вы сейчас намекаете на подлог? И только посмей сказать «да». По стенке размажу. Айсира Катриона. Айсир Хайта понял мой намек на последствия и решил сгладить конфликт. Ни в коем случае. Несомненно, было бы полезно пообщаться с представителем рода Грахсовин. Но дела... Мы покинем Айтлон сегодня же. Хороший мальчик, теперь лови пряник. Бесконечно приятно принимать вас на территории Айтлона, и мы будем рады видеть вас на бракосочетании принцессы Ларианы Араиль Астариманы и Динара Эветис Грахсовина. Жаль, что это не министры тайного конклава. Вот у тех челюсти вставные, и пару раз мне удалось заставить их уронить свои челюсти на пол. Ну да ладно. Растерянные лица мне тоже нравятся.